Глава двадцать седьмая Алита Раненые продолжали пребывать, один за другим. Вскоре закончились все свободные койки, и тяжело больных стали укладывать рядами на пол на мягкие подстилки, матрацы и пледы. Те, кто мог сидеть, устраивались на лавочках, расставленных вдоль стен больничного крыла, и ждали своей очереди на обработку. Лекаря не хватало. Они буквально разрывались, промывали рану одному, и пока раствор подсыхал, бинтовали другого. Между пациентами прохаживались королевские гвардейцы и пристально следили за их состоянием. При помощи драконьего чутья они быстро улавливали чью-нибудь смерть. Действовать приходилось немедленно. Касались рукой головы, и языки пламени сжигали тело мгновенно ожившего мертвеца. Гвардейцев страховал десяток магов, готовых прийти на помощь. От наполненных болью стонов, отчаянных воплей, детского плача, причитания и криков медицинского персонала болела голова. Царил смрад. Едкий запах мазей, кифи, снадобий, пота, крови смешивался с тухлым запахом черной жижи и горящей в драконьем пламени плоти. Через час работы в университетском госпитале Алиту вывернула. Она склонилась над помойным ведром и опорожнила желудок. Принцесса ничего не ела с самого обеда, а потому теперь в бурой жидкости плескалась вязкая слизь и желчь. Во рту осталось горькое послевкусие. «Держите». Герберт протянул ей свой платок. Опасаясь за драконицу, он не отходил от нее ни на шаг. «Спасибо», — вяло протянула Алита. Вытерев губы и подбородок, она потянулась к животу, который скрывала плотная врачебная роба. К той странной царапине, которую Малис не видел магией. Прислушалась. «Ничего». «Сильно плохо?» — побеспокоился Герберт. «Может, сделаете небольшой перерыв? Минут пять?» «Нет», — покачала головой драконица. «Так много раненых. Некогда». Я не то чтобы устала. Здесь очень душно и жарко. Понимаю, запах не очень. Гвардеец утер манжеты под солба. Его длинные черные волосы слиплись, а на щеках осела гарь. Мы приоткрыли верхние окна, но это все, что можно сейчас сделать. Все нормально, правда? Как ваш сосуд? Еще есть запас. «У меня достаточно сил, чтобы многим помочь», — заверила принцесса, стараясь придать голосу твердость. Девушке не хотелось, чтобы гвардеец уловил хоть каплю сомнения в словах. Она не обманывала гвардейца, а боялась, что Герберт уведет ее отдыхать под каким-нибудь благовидным предлогом. «Ладно», — он забрал испачканный платок и пропустил драконицу перед собой. Алита продолжила ходить между пациентами и оказывать помощь. Она уже сбилась с намеченного пути и помогала всем без разбору. Перед глазами, как в страшном сне мельтешели изможденные болью лица, изувеченные конечности, ожоги, укусы вампиров. Она чувствовала людские трагедии. Вот бабушка прижимает плачущую внучку, пока гвардеец быстро кремирует лежащую на полу пациентку мать. Там лекарь оттаскивает женщину от мужчины, а к ним уже спешит маг. Многие умершие были очень молоды. Герберт пару раз останавливал ее и учтиво подмечал, что принцесса пропустила больного. Девушка возвращалась. На третий раз гвардеец стал самостоятельно направлять Алиту, соблюдая очередность. В какой-то момент помогающий ей лекарь отстал, занялся многочисленными ранами предыдущего больного. Принцесса хотела позвать кого-нибудь себе в помощники, но все оказались слишком заняты. Поначалу она подумала писать записки и оставлять на кроватях, потом плюнула и решила взять первичную обработку кифии на себя. Герберт принялся помогать ей. Натянув врачебные перчатки, он придерживал — поворачивал больного на бок, подавал раствор. Во время осмотра одного из пациентов Алита услышала, как в другом конце зала раздался крик. Она обернулась. Одна из коек пустовала. Обратившийся пациент вцепился в плечо другому больному и рвал плоть зубами, как бешеная собака. Жертва не сопротивлялась, видимо, находясь в глубоком обмороке или коме. Вокруг кричали пациенты. Кто-то истерично переходя на высокие ноты, кто-то, чтобы привлечь внимание гвардейцев. К месту, где разворачивалась трагедия, спешили сразу несколько помощников. Первым оказался человеческий маг. Совсем еще юный. Обычно таких брали на первый курс университета. Алита впервые увидела человеческую магию так близко. Движение его рук не походили на то, как управлялись с энергией драконы. Поскольку у людей не было магического сосуда, они черпали силы из нитей и ветров аэтеры. Это делало их зависимыми от многих окружающих факторов. Юноша взмахнул рукой, как будто доставал из воздуха бичеву, и в его ладони оказался огненный хлыст. Резкий щелчок разрезал воздух, и полоска огня приземлилась на шею ожившему мертвецу. Пламя обвило горло врагу, и тот завизжал. Маг потянул его на себя, и мертвец опомнился. В один прыжок он оказался на юноше. Огненный хлыст растворился в воздухе. Теперь парень сдерживал напавшего голыми руками, держа его за волосы и шею. Свободные руки мертвяка колотили мага. Подоспевший гвардеец хватил ожившего и оттащил в сторону. В руках дракона тело вспыхнуло тут же на каменном полу. Алита кинулась к месту трагедии. Уничтоживший мертвеца-гвардеец уже положил руки на лоб бессознательного пациента, которого подрала нежить. Приблизившись, она услышала, как один из лекарей протестует против того, чтобы уничтожить пациента до обращения. «Его надо осмотреть!» — кричал лекарь. Времени мало, огрызнулся гвардеец. Иди и делай свою работу. Если бы это был дракон, ты бы так не спешил. Что? гвардеец поднял разъяренный взгляд на человека. Я помогу, вмешалась Алита. А ваше высочество, попытался отговорить ее Герберт, я могу, не послушалась драконица. Она подошла к пациенту, отодвигая гвардейца в сторону. Тот растерянно посмотрел на старшего по званию. Герберт достал кинжал и встал рядом с Алитой. — Очень прошу, Ваше Высочество, как только у него остановится сердце, уберите руки. Я не хочу обжечь вас. — Хорошо, — кивнула в ответ принцесса, и ее магия заструилась по телу. «Скверны очень много. Надо отнимать руку», — проговорила она, не открывая глаз. Лекарь со всех ног бросился за инструментом. Алита сдерживала распространение, пока снова не услышала голос мужчины. «Я готов. Укажите место». Драконица открыла глаза. Лекарь уже держал руку пациента, отведя ее в сторону, чтобы было удобно орудовать зажатой в ладони пилой. Герберт с кинжалом не шелохнулся. Вот, указала она место на плече. Принцесса скрипнула зубами. Даже через магическое видение было больно наблюдать за ампутацией. Она продолжала сдерживать скверну. Сам пациент вначале не дергался, однако, как только пила пошла по кости, его сознание стало просыпаться. И Алита вложила всю мощь, чтобы одновременно издерживать скверну и уменьшить боль. Операция завершилась, и драконица отняла руки от головы больного. Скверны нет, подтвердила она. Герберт убрал кинжал. Отвалившаяся от тела рука начала дергаться, и дракон наклонился, чтобы сжечь ее. Спасибо! Отер лоб грязным рукавом лекарь. Вы спасли еще одну жизнь сегодня. Я его знал. И кто это был? Произнес Герберт, отряхивая руки. Рональд Карвер, плотник. Он жил со мной по соседству. Плотник, протянул гвардеец. Вряд ли он скажет нам спасибо за отрезанную руку. Ему придется менять профессию. «И все же это лучше, чем погибнуть!» — одернула его Алита. «Простите меня, Ваше Высочество!» — поджал нижнюю губу Герберт. «Я просто устал!» «Мы все устали!» — кивнула принцесса и пошла дальше к следующим пациентам. Вскоре очередь дошла до лежащего без сознания королевского гвардейца. Сердце Алиты замерло. Она смотрела на широкую спину, на пропитанную кровью простыню и короткие темные волосы на затылке. Стрижка, как у Кристофера. Драконица осторожно подошла. «Нет, не он. Так ведь Крис был в обычной одежде, а не в мундире». Облегченно выдохнула принцесса. Вдруг она осознала, что боится увидеть любимого умирающим. Боится получить известие о том, что он погиб. Ей даже не хотелось прислушиваться к кольцу. Сделав глубокий вдох, драконица успокоила накатившую дрожь. Алита принялась за работу с большей самоотверженностью, чем раньше. Работать, работать и ни о чем не думать. С одним из пациентов-гвардейцев завязался разговор. Он получил раны от кровавого дракона, когда летел во дворец вместе с Кристофером. Бой завершился победой. С ним все нормально. Кольцо бы обожгло палец, если бы с ним что-то случилось. Заверила себя принцесса, пощупав пальцами металл под перчаткой. Ваше высочество. К ней обратились как раз в тот момент, когда драконица закончила лечение очередного пациента. Алита обернулась и увидела Малиса. Целитель стоял перед ней в запачканной робе и перчатках. Больше всего внимания принцессы привлекли очки. Толстые дужки были измазаны кровью, а с одной из них свисала слизь. Заметив, куда направлен взор драконицы, Малис снял перчатки, потом очки и принялся очищать их платком. — Как ваша рана? — Нормально, — пожала плечами Алита. — По-прежнему ничего не чувствую. «Ясно. Будем надеяться на лучшее», — целитель выдохнул. «Прошу, перейдите в коридоры и продолжите осмотр. Там много раненых. Вроде незначительно. Но если вовремя не обработать раны и не остановить скверну, то она быстро расползется по организму, поразит лимфоузлы и жизненно важные органы». «Но как же...» — нахмурилась принцесса. Он же сам говорил, дело целителей лечить магией. «Я займусь теми, кто лежит здесь. Наплыв тяжело раненых спал. Сейчас в основном приходят покусанные. Их много, а лекарей не хватает. В соседней зале двоих успел покусать оживший мертвяк. Теперь они сами пациенты». Малис поднял руку, словно собирался сказать что-то еще, но передумал и безвольно опустил ее. — Я справлюсь здесь. Если дела станут хуже, немедленно вызову вас сюда. — Ясно, — выдохнула Алита, грустно посмотрев на уставшее лицо наставника. Он так поступил, чтобы я отдохнула и сохранила больше сил для лечения. — И еще, ваше высочество. Кифия на исходе. Раствора осталось мало. Запасы почти исчерпаны пока ректор обдумывает, где раздобыть еще нужно экономить. Постарайтесь максимально сократить лишние траты, чтобы ни одна капля не ушла мимо». Принцесса кивнула и отправилась в сторону коридора. Она перешла в маленькую подсобную комнатку, чтобы сменить робу и перчатки на чистые. Грязную одежду сожгут во дворе. Неустанно следовавший за ней Герберт подождал у двери. Когда драконица закончила переодевание, он молча взял врачебную сумку с раствором кифии и перевязочным материалом. В коридоре поддерживалось яркое освещение благодаря драконьей магии. Множество волшебных огоньков парило под сводом потолка. Работа была организована несколько иначе. Лекари, здесь их оказалось всего двое, обрабатывали раны и укусы кифией. Затем пациенты поднимались и шли в сторону малой столовой, организованной специально для больничного крыла. Там принимали альбиумское снадобье, которое алхимики развели в чугунных котлах. Алита склонилась к первой пациентке. Ею оказалась молодая девушка с укусом на кисти. Смочив вату, она принялась аккуратно обрабатывать поврежденную кожу. «Надо экономить». Принцесса при помощи магии подтягивала кифию, не позволяя ни одной капельке упасть мимо.